2017. После моего озарения вечер пошёл совершенно не так, как я планировала ранее. Посидев ещё немного в пустом холодном салоне машины, я позволила новым ощущениям заполнить меня до краёв. Я чувствовала это каждым волоском, каждым пальцем, каждым сантиметром кожи, но особенно сильно — в груди. свобода, полёт надежда и, самое главное, отсутствие страха. Всё это меня настолько ошеломило, что я, недолго думая, набрала в навигаторе тату-салон и отправилась по ближайшему адресу. Никогда раньше не понимала, зачем люди делают татуировки, но теперь истина мне открылась. Мои чувства были настолько сильными, что я была готова на всё, что угодно, лишь бы никогда их не отпускать. Пусть в следующий раз, когда я испугаюсь и закроюсь в своём коконе, надпись на моём теле напомнит мне о вкусе свободы. Хотя я искренне надеялась, что следующего раза не будет. Текст для татуировки для меня был очевиден. Страха больше нет. Но кое-что смущало. Если заслонить пальцем первую букву, то получается, что траха больше нет. Нет уж, спасибо. Такой посыл мне ни к чему. Только представьте себе, ночь, я в постели с мужчиной, возможно, с Андреем. Он в порыве страсти проводит пальцами по моей татушке и начинает смеяться. Мне это надо? Ответ однозначный — нет. Поэтому спустя полтора часа я выходила из салона с выведенной на внутренней стороне предплечья изящной надписью «No more fear». Вокруг букв расползалась краснота, на пронизывающем ветру кожа горела, Я закатала рукава платья и куртки, чтобы не задеть татуировку одеждой. Но я чувствовала себя невероятно, невообразимо, безоговорочно крутой. Как будто я могу добиться в жизни абсолютно всего, чего захочу. Как будто я рок-звезда. После салона я отправилась в бар неподалёку от дома. Народу было много, но я всё же смогла найти место у стойки и заказала сразу три текилы с твёрдым намерением напиться. Дальше вечер превратился в какой-то разноцветный клубок разговоров, танцев, флирта и алкогольного опьянения. Мне сразу приглянулся татуированный бармен по имени Толик, и мы разговорились. Я выложила ему всё как на духу, не затрагивая, правда, тему 14 давности. Он участливо выслушал мои пьяные излияния по поводу Андрея, Оли, нашего неоконченного любовного приключения, Мили и моей татуировки. Потом ко мне подкатили два парня, пришедшие в бар расслабиться после футбольного матча, и мы плясали, как подростки, и пили текилу на время. В районе 12 меня посетила мысль, что, наверное, было бы благоразумно отправиться домой. Я плюхнулась на стул у бара, чтобы отдышаться, и выудила из сумки телефон. В нём была смс от Андрея. «Ты в порядке?» Мне не понравилось, как мы попрощались. «Вот кретин!» Выруглась я. «Кто это?» — поинтересовался Толик, смешивая очередную порцию виски с колой. «Андрей». «Покажи, что он пишет». Он протянул руку к телефону, но я увернулась и настрочила ответ. Убойная смесь из нового мира ощущения и 12 текил сделала своё дело. «Потому что мы не попрощались, тупица!» Я злорадно улыбнулась. Ответ пришёл незамедлительно. «Прости меня. Если бы я знал, что ты придёшь, то не стал бы брать с собой мили «Тьфу ты! Опять эта пиглица!» «В следующий раз оставь ей свежую водичку и сухой корм и попроси не скулить в твоё отсутствие». Не успев исправить ошибки, я отправила сообщение. «Ну что там такое?» Толик перегнулся через стойку, заглядывая в мобильник. «Ничего, отстань!» Я убрала телефон, но он тут же снова пискнул. «Ты что, выпила?» «Ох, мистер Проницательность! Как будто трезвые люди не делают ошибок в сообщениях». Тем не менее, чутье его не подвело. Я ответила кратко. «Да». «Ты где?» Я не успела ничего написать в ответ, потому что Толик выдернул у меня телефон и скрылся с ним в подсобке. Я задохнулась от возмущения, но осталось сидеть на месте. Для того, чтобы лезть в платье через барную стойку, я была всё же недостаточно пьяна. Пусть удовлетворит своё детское любопытство, вернёт мне телефон, и я пойду домой. Через минуту Толик вернулся и с невозмутимым видом протянул мне телефон. Я с каменным лицом убрала его в сумку. А я думала, мы друзья. Именно. Друзья заботятся друг о друге и интересуются тем, что происходит. На его лице не было ни тени сожаления. Я ухожу. Я гордо вздёрнула подбородок и хотела направиться к двери, но Толик схватил меня за запястье. Я скривилась от боли. Его пальцы задели татуировку. Алён, подожди. Бар работает до часу. Давай я тебя провожу. Боюсь, ты не доберёшься до дома без приключений. У него был действительно озабоченный вид. К слову сказать, Я практически сразу заметила кольцо на его пальце, и ещё до того, как он начал рассказывать про свою жену, поэтому никакого сексуального подтекста в его предложении я не разглядела. «Ладно, идёт». Я снова плюхнулась на стул. «Тогда принеси мне ещё текилы». Посетители начинали понемногу разбредаться по домам. Бар опустел, хотя музыка всё так же орала из динамиков. Несколько человек в пьяном угаре продолжали дёргаться на танцполе. Мне дико хотелось спать, но какая-то микроскопическая часть мозга подсказывала, что будет правильно дождаться Толика и пойти домой, опираясь на него, чтобы не свалиться под забор. Странно, но мне было совершенно не стыдно, хоть сегодня по части сумасшедших поступков я побила все рекорды. Я теребила в руках пустую рюмку из-под текилы, Поскольку Толик отказался наливать мне ещё. Ну что, надралась? Услышала я насмешливый голос рядом с собой и резко повернулась. На соседний стул у бара усаживался Андрей. Нос уловил знакомый древесный аромат. Внутри всё сжалось, сердце замерло на секунду, а потом пустилось галопом. Я с возмущением уставилась на Толика. Ну ты подлец! Я швырнула в него салфетку, но она не долетела до цели и приземлилась на пол за стойкой. «Мне показалось, что надо вмешаться!» Толик невинно пожал плечами, одновременно протирая полотенцем кружку из-под пива. «А он и правда красавчик!» Я перевела взгляд на Андрея. Тот выглядел довольным. «А ну-ка, сотри с лица это самодовольное выражение!» Я пнула его локтем. Я вообще не про тебя говорила. Ну да, конечно. Он увернулся от нового удара. Собирайся-ка ты домой, пьянчуга. Никуда я с тобой не пойду. Катись к своей мини-женщине. И чего тебя мотает из огня да в поломя? То старушки, то дети. Ей хоть восемнадцать исполнилось уже. Ей двадцать восемь. Чёрт. А выглядит на четырнадцать. Как ей это удаётся? С досадой проворчала я. «Ну, во-первых, она не пьёт». Я снова силой пнула его локтем. Он засмеялся. Я демонстративно отвернулась. «Алён, пойдём. Я отвезу тебя домой». «А ты разве ещё не закончил свою рыцарскую смену? Берёшь сверхурочные?» «Просто хочу убедиться, что с тобой всё будет в порядке, и никто опять не пристанет к тебе на улице». «Да ты на себя посмотри!» — взорвалась я. «Про меня говоришь? А сам-то?» «То Алиса это...» — я состроила гримасу. «Принцесса на горошине. То на дне рождения вокруг тебя вьются всякие...» «Как её звали?» «Что-то я не помню. Ими ещё такое...» «Света?» — подсказал Андрей. «Вот, точно, Света! Теперь ещё это мили ванили. Летят на тебя, как мухина...» «Объясни мне одну вещь», — перебил меня Андрей со своей фирменной улыбочкой. «Как можно иметь такой ужасающий характер и при этом быть настолько очаровательной и смешной?» «Очаровательной и смешной?» — возмутилась я. «Я тебе что, юркширский терьер?» «Ладно, пошли». Он встал со стула и протянул мне руку. Я скрестила руки на груди и для пущей убедительности помотала головой. Бар в моих глазах тут же покачнулся. «Последний раз прошу, по-хорошему». «Не-а!» Андрей стащил меня со стула, развернул к себе, схватил за талию и перекинул через плечо. Всё это он проделал так быстро и легко, что показалось, будто он даже не приложил особых усилий. Я закричала, призывая Толя ко мне помочь, но Андрей уже подхватил мою куртку, сумку и, придерживая меня рукой, двинулся к выходу. На улице он опустил меня на землю. Я надула губы и демонстративно молчала. Андрей накинул мне на плечи куртку и подтолкнул к машине. Я поняла, что мне его не одолеть, и сдалась. Залезла-таки в его БМВ. Он уселся за руль. «Ну что, куда тебя вести «На перекрёстке направо, потом налево», — процедила я и уставилась в окно. Андрей вырулил с парковочного места и, не торопясь, поехал вперёд. «Алён, чего ты дуешься?» «Я не дуюсь». «Да ты себя видела? У тебя губы сейчас лопнут». «А ты не на меня смотри, а на дорогу», — посоветовала я. «Слушай, извини, что так сегодня получилось». Неловко было. Если бы я знал, что ты придёшь на выставку, то не пригласил бы мили Некрасиво вышло. «Да. А знаешь, что ещё некрасивого было на этой выставке?» «Что?» «Картины твои дурацкие!» Андрей расхохотался. «Но почему он такой непрошибаемый? Кажется, его невозможно вывести из себя или смутить. Самоуверенный болван. Вот он кто!» Мы буквально за пять минут доехали до моего дома и вышли из машины. То ли дело было в алкоголе, то ли ещё в чём-то, но я чувствовала, что начинаю остывать. Вообще-то, со стороны Андрея это был довольно благородный поступок — приехать за мной и проводить домой. А я ведь его об этом даже не просила. Пока мы поднимались на лифте, я украдкой подняла на него глаза, пока он изучал красноречивые надписи на стене. «Молодой, красивый, сексуальный и порядочный». Чёрт бы его побрал. Не придерёшься. Я сглотнула. Вот бы мне хватило смелости к нему прикоснуться. Мы вышли из лифта и встали у входной двери. Я достала ключи из кармана, и с шестой попытки наконец попала в замочную скважину. Зайдёшь? Невинно поинтересовалась я. Нет, поеду. Ты дома? Теперь я спокоен. На секунду задумавшись, Я обняла его за шею и аккуратно поцеловала в губы. Совсем лёгкое прикосновение, почти невинное, но всё тело свело от желания. Андрей на мгновение замер, а потом ответил на поцелуй, обвил руками мою талию и крепко прижал к себе. Его губы захватили мои, а из груди вырвался какой-то странный звук, напоминающий отчаянный стон. Внутри у меня всё восторжествовало, и я перестала сдерживаться. Очень скоро поцелуй из целомудренного превратился в самый, что ни на есть развратный. Андрей приник к моей шее, а я не помнила, как мои пальцы оказались у него в волосах. Я застонала и потянула его в квартиру за воротник рубашки, ногой приоткрывая дверь. Но он не сдвинулся с места. Вместо того, чтобы ввалиться внутрь вместе со мной и заняться любовью на полу в прихожей, он резко от меня оторвался, зарылся руками в волосы и закрыл глаза, будто пытаясь сосредоточиться. «Какого чёрта? Пойдём!» Моё дыхание сбилось, а в голосе звучала мольба, за что мне немедленно стало стыдно. «Нет». «Нет?» «Нет. Ты много выпила» и я не хочу пользоваться ситуацией. «Нет, хочешь?» «Конечно, хочу!» Вспылил он, и от его реакции я оцепенела. «Я же не железный!» «Но мы все это проходили, помнишь?» «Сначала ты само очарование ласковое и сексуальное, а в следующую минуту я стою в коридоре в расстегнутых штанах и пытаюсь понять, какого хрена произошло!» проорал он. «Боже, Андрей был прав. На сто процентов прав. Алкоголь снял все барьеры. У меня не было сил держать всё в себе, и я почувствовала, как подбородок по-детски задрожал, а в глазах защипало. Он стоит тут, орёт на меня, а я вместо того, чтобы дать ему отпор, сейчас разревусь. Эй! Андрей заметил перемену в моём настроении, сразу же успокоился и подошёл ближе. «Извини, ладно?» Я не собирался кричать. Слёзы брызнули из глаз, и я разрыдалась, прикрывая лицо, как пятилетняя девочка. «Алён, ты чего?» В его голосе был испуг, и я почувствовала, как его руки берут меня за плечи и слегка встряхивают. «Да отстань ты от меня!» Я оттолкнула его от себя и метнула в него злобный взгляд. «Ты понятия не имеешь, что я пережила!» Ты не знаешь, сколько лет ушло на то, чтобы просто научиться жить с этим. Это была такая боль, которую невозможно пережить. Но я её пережила. Просто стоять здесь с тобой и откровенничать — это уже для меня подвиг. Знаешь, как это тяжело. Знаю. Он аккуратно приблизился ко мне и прижал к груди. На этот раз я не сопротивлялась. Слёзы текли ручьём, а всё тело сотрясалось от икоты. Не знаю, сколько мы так простояли. Я потеряла счёт времени. В его руках мне было тепло и уютно. Его присутствие излучало безопасность. Я постепенно успокаивалась, пока его пальцы нежно гладили мои волосы. Шмыгнув носом, я подняла на него глаза. «Может, всё-таки зайдёшь?» «Если зайду, то натворю глупостей. А я этого не хочу». Глаза у него лучились нежностью, и даже как будто извинялись. Ты такой порядочный, аж противно. Да мне самому противно. Ладно, я спать пошла. Я нехотя отодвинулась от него и взялась за ручку двери. Слушай, Алён, он немного замялся, как будто думая, продолжать ему или нет. В общем, у меня есть один друг, он психолог. Мы познакомились много лет назад на встрече группы поддержки тех, кто потерял близких. Я нервно сглотнула. Он приходил в группу так же, как и мы с Олей, потому что пережил то же самое. Потом он выучился на психолога и сейчас сам проводит подобные встречи, а ещё работает индивидуально с самыми разными случаями. Андрей вытащил из кармана пиджака кошелёк и, порывшись в нём, достал визитную карточку и протянул её мне. «Позвони ему. Я уверен, что разговор с ним пойдёт тебе на пользу». Я протянула руку, но медлила и несколько секунд смотрела на визитку, сомневаясь, стоит ли её брать. Потом заметила выглядывавшую из-под рукава куртки букву «Н». «No more fear». Страха больше нет. Я взяла визитку, кивнула Андрею и нырнула в квартиру. Из сна меня вырвал омерзительный монотонный звонок телефона. Не отрывая лица от подушки и не открывая глаз, я потянулась за мобильником. На ощупь нажала «Ответить» и тут же услышала в трубке возмущённое «Ты где?» «Дома, сплю». «А кто это?» «Это твоя мама, Елена Сергеевна. Помнишь такую?» «Чего ты мне звонишь в такую рань? Суббота же». «Сейчас 1220 двадцать». И я жду тебя в кафе, потому что мы договорились пообедать. Я застонала и с силой продрала глаза. Сквозь занавески пробивался яркий свет, а часы на тумбочке действительно показывали 12.20. Вот дерьмо. Я несколько раз с силой потёрла лицо, чтобы прийти в себя. э э прости, я забыла. Я сейчас приеду. Стоило мне оторваться от подушки, как голову пронзила дикая боль. Ощущение было такое, как будто мне в затылок вбили пару килограммов гвоздей. Каждое движение отдавалось во всём теле и грозило падением на подкошенных ногах. Похмелье, мать его. Больше никогда не буду пить. Сборы заняли 15 минут, и это стало моим личным рекордом. Я запила обезболивающее тремя литрами воды, потом минут 15 чистила зубы и яростно умывалась скрутила волосы в традиционное гнездо и натянула первые попавшиеся вещи, висевшие на спинке кресла. Кажется, действие алкоголя уже закончилось, но за руль мне лучше было не садиться, поэтому я вызвала такси и всю дорогу дремала на заднем сиденье, уговаривая головную боль, если не совсем пройти, то хотя бы немного притихнуть. В кафе я зашла ровно в час. Мама сидела в углу и заканчивала есть пасту. «Прости меня». Взмолилась я, усаживаясь напротив. «Я вчера...» «В общем, я немного заспалась». «Господи, что с тобой?» Мама обеспокоенно окинула меня взглядом. «Что, всё так плохо?» «Ну, во-первых, у тебя кофта наизнанку». Я опустила взгляд и устало прикрыла лицо рукой. «А во-вторых...» «А во-вторых...» «Извини, конечно...» но от тебя перегаром пахнет». Я уронила голову на стол. Алёш что с тобой?» В ответ я лишь беспомощно застонала. «Надо отдать должное моей маме. Она не стала устраивать мне разбор полётов или чтение лекции о вреде алкоголя. Вместо этого она подозвала официанта, попросила его принести аспирин, крепкий кофе, литр воды и тарелку каши. Я скривилась». «Тебе надо поесть», — безапелляционным тоном заявила мама. Пока мы ждали еду, она тихим голосом, не отдающимся в голове ударами кувалды, рассказывала их с папой новости о работе и походе в гости к друзьям. Я была безмерно благодарна ей за такую чуткость. Надо признать, что после кофе, аспирина, завтрака и переодевания кофты в туалете я почувствовала себя почти приличной женщиной. «Итак, что случилось?» — поинтересовалась мама, когда я немного пришла в себя. «Я просто вчера немного перебрала. Пошла в бар после работы, выпила текилы, познакомилась с компанией, потом мы танцевали. Алёш!» Она нежно взяла меня за руку и посмотрела в глаза так искренне, что внутри у меня всё сжалось от стыда. «Я не буду тебя допрашивать, но мне кажется...» Ты чего-то не договариваешь У тебя всё нормально. Итак, всё ли у меня нормально? Давайте посмотрим. Я одинокая 30-летняя женщина, которая собирается проходить психотерапию, чтобы преодолеть страх серьёзных отношений. И у меня, судя по всему, проблемы с алкоголем. Осталось только завести несколько котов и дождаться, что они съедят меня, пока я отсыпаюсь после очередного похода в бар. «Нет, мам, у меня не всё нормально», — честно ответила я. «Но я, кажется, впервые в жизни хочу что-то с этим сделать. Я устала бегать от своих проблем». Она посмотрела на меня долгим, проницательным взглядом близкого, родного человека, который слышит не только слова, которые ты говоришь, но и всё, что за ними кроется. И ответила. «Наконец-то».